Глава восемнадцатая. Предложение. «Как умереть?» «Зачем умереть?» — невольно вырвалось у меня, а на губах Шиваса появилась легкая полуулыбка. «Давай я вытащу эти гвозди. Оклемаешься потихоньку?» «Не оклемаюсь», — постарчески кашлянул Шивас. «Не дадут. Призраки этой подстилки хаоса Морганы почувствуют изменения «Стоит тебе схватиться за первый гвоздь, как они тут же доложат хозяйке, и она явится сюда лично. Для меня вообще остается загадкой, почему до сих пор никто не заметил проникновения в мою темницу». «Им сейчас не до этого», — злорадно ухмыльнулся я. «Перед тем, как прийти к тебе в гости, я раздолбал первохрам Лайта». «Тогда все понятно», — сделав попытку рассмеяться, но тут же, сморщившись от боли, ответил Шивас. «Кстати, у меня тут божественный кирпичик завалялся». «Надо?» Достав свой трофей, продемонстрировал его собеседнику я. «Не поможет», — поморщился Шивас. «Это как дать поесть голодающему долгое время мясо. Мои каналы разрушены. Такой мощный приток энергии меня тут же убьет». «Так ты же вроде как раз об этом и просил», — совсем запутался я. «Умереть можно по-разному». Такая смерть будет бесполезной, а я хочу напоследок испортить жизнь предателям, ударившим в спину, когда я этого не ожидал. На лице Шиваса на краткий миг появился жуткий оскал, от отчего мне стало не по себе. Может, все-таки есть способ тебя реанимировать? Божественный бульончик там попить еще как-то восстановиться? Нет, Джей, — уверенно ответил Шивас. Все это время темница высасывала силу из моего тела, И за счет этого кормила призрачных тюремщиков. Мои враги нашли идеальный способ поддерживать астральную блокаду за счет моих собственных сил. Я уже не тот, кем был раньше, а вернуть былую силу стало невозможно. Такое грубое вмешательство разрушило магические каналы, и я больше не способен оперировать энергией. «Уж лучше завершить текущий цикл и отправиться на перерождение, чтобы начать путь с самого начала в другом созревшем мире Великой Системы». «Стоп! Вы что, бессмертны?» — удивился я. «В каком-то смысле да», — грустно ответил Шивас. «Но от этого не становится легче. При перерождении идущие по пути силы утрачивают память» так что это буду уже не совсем я, но лучше так, чем влачить жалкое существование в этом мире или быть вечным пленником. Ты поможешь мне? А в качестве спасибо я оставлю тебе в наследство мой астральный чертог». «Я так понимаю, у тебя есть план?» — злорадно ухмыльнулся я. «Излагай». «Знаешь ли, было немного времени подумать?» — грустно улыбнулся Шивос. «Сильный мужик!» Ещё и шутить пытается. «Слушай». Говорил поверженный Бог достаточно долго. Он объяснял мне тонкости взаимодействия с астральным планом, давал чертовски полезные советы по развитию способностей, описывал сильные и слабые стороны своих врагов. Информация, конечно, устарела лет эдак на несколько тысяч, но всё же основные моменты характеров нынешних небожителей и их основную силу описал довольно точно – и только вывалив на меня весь этот информационный массив, изложил свой план мести. «Ты ведь понимаешь, чем мне все это может грозить, если я реализую твои планы, об этом прознает хаос?» После продолжительной паузы, которую я взял на осмысление полученной от Шиваса информации, проговорил я. «Да и времени на реализацию может потребоваться много. Ты готов мучиться еще хрен знает сколько месяцев, тогда как все может закончиться гораздо раньше?» «Ради такого готов. Уверенно заявил Шивас. «Я понимаю, что ты сильно рискуешь, Джей, но если все пройдет как надо, то никто ничего не узнает и уж тем более не сможет связать с этим тебя». «Вся проблема в том, что ни один сложный многоходовый план за всю историю еще ни разу не выполнялся на сто процентов. Всегда что-то обязательно шло не так, и таких моментов в твоем плане очень много». «Я лукавил». План мне реально понравился, тем более, что он не шел вразрез с моими собственными целями. Даже наоборот, сильно помогал в их достижении. Но с ходу соглашаться на предложение, пусть и кажущегося дружелюбно настроенным, но все же незнакомого бога, я посчитал неправильным. хреново его знает, что у него могло перегореть в черепушке за столько лет заточения. А опыт и интригу столь старой сущности должно быть немерено. Я могу тупо не видеть подвоха, и меня попросту пытаются развести и использовать в темную. «Понимаю твои сомнения и не требую ответа прямо сейчас», — устало проговорил Шивас. «Похоже, этот долгий разговор исчерпал его запасы так невеликих сил. Тем более, что ты находишься в моей темнице слишком долго, и с каждой минутой риск привлечь внимание моих врагов становится все сильнее. Тебе пора уходить. Я в любом случае передам тебе, что обещал, ну а как поступать, решай сам. Первый этап для тебя безопасен» и даст время убедиться в правдивости моих слов. А теперь коснись моей головы. Немного поколебавшись, я выполнил просьбу Шиваса. Как только астральная проекция моей руки приблизилась к голове Бога, образовался энергетический мостик, и я почувствовал легкое покалывание, а потом ожила система. Верховный бог фракции Астрал предлагает передать тебе навык «Астральная защита разума». «Редкий атрибут, астральное конструирование, предмет, астральный ключ. Желаешь принять дар Бога?» «О как! Первый раз меня спрашивают, хочу ли я получить плюшку от Бога. Ни Хаос, ни Моргана не заморачивались такой фигней. Они просто ставили перед фактом, мол, смотри, какие мы щедрые, пользуйся и не возникай». «Да». Коротко ответил я, и интенсивность свечения энергетического мостика между нашими астральными телами резко возросла. Шивас застонал от напряжения. Было видно, что процесс дается ему невероятно тяжело. Возможно, он тысячелетиями копил эти крохи энергии, и вот сейчас использует их, чтобы передать мне все необходимое для реализации своего плана мести. Весь процесс занял около минуты. Затем сверкнула радужная вспышка, и все закончилось, а Шивас и вовсе отключился. Хм, я и не думал, что в астрале возможно потерять сознание. В любом случае, все слова были сказаны, и оставаться в темнице Бога действительно становилось все опаснее. Поэтому я поспешил проследовать по пробитому коридору обратно на поверхность. «Что думаешь, Тень?» – решил поинтересоваться мнением Искина Полезной информации удалось получить очень много», начала издалека виртуальная подруга. «Теперь стало понятно, почему боги настолько боятся астральных способностей и не хотят давать их в руки НПС или игроков. Как любит говорить Эста, это реальный чит. Я думаю, стоит рискнуть. Нам в любом случае надо повышать астральный уровень и готовиться к драке с Драйдексом, и теперь у нас есть место, где можно это делать. Ты же слышал, что сказал Шивас? Чем ближе астральное тело находится к реальному, тем оно сильнее. Вот почему тебе удавалось отбиться от нападок Драйдекса. Его реальное тело находится за сотни километров, да еще и сильно повреждено». «Тень права. шивос рассказал очень много не только о природе астрала, но и вообще о созданных великой системой планах. Всего их в этом мире четыре. В высокомерных мирах их больше, но у нас максимум четыре». Первый — материальный план, тот, где живет подавляющее большинство НПС и игроков. Здесь они начинают свой путь, прокачиваются, набирают силу, улучшают способности, получают уникальные плюшки и открывают доступ в иные планы. Второй план — теневой. С ним я соприкоснулся, когда бежал по тропе. Частичный доступ на этот план открывают разнообразные атрибуты, такие как теневой мастер Утао. Но для получения полноценного функционала этого мало — Тут надо совершить что-то грандиозное, типа уничтожения трех первохрамов. Только в этом случае системные алгоритмы могут предложить столь эпичную награду. Третий план – астральный, за взаимодействия с которым и отвечает Шивас. В свое время он получил от системы соответствующее стартовое умение и с тех пор целенаправленно его развивал. Ну и четвертый план – высший, вотчина небожителей. По своей сути, если не вдаваться в подробности, каждый план является отдельной игровой зоной, ну или изолированным континентом со своим весьма специфическим набором системных монстров. Разве что на высшем плане изначально не было мобов. Он является чем-то вроде пункта управления, в котором те, кто прокачался до статуса высших сущностей, отстраивают свои резиденции, защищают их от конкурентов, создают оборудование для взаимодействия со смертными и так далее. На все это, естественно, нужна энергия, которая может поступать только от смертных. Потому как, если говорить на геймерском сленге, уровень богов возрос настолько, что за убийство монстров они перестали получать опыт, и приходится все делать руками смертных. Как мы с тенью и предполагали, боги засиделись на Эстере и тупо переросли эту планету. А пока активно печать, они не могут отправиться в более сильные миры на прокачку. Дорасти до высшего плана очень сложно. Шивас не припомнил случая, чтобы после начала подключения С-3 к системе этого добился хоть один смертный. Ну а причина банальна. Пока у мира нет верховного хранителя, никому из претендентов не нужны конкуренты. Этот статус является вишенкой на торте. Каждый обычный небожитель станет обязан выплачивать верховному энергетическую дань и отрабатывать перед системой воинскую повинность то есть путешествовать по другим мирам и выполнять задания, при этом расти и развиваться. От этой повинности освобожден лишь верховный хранитель, у него другие обязанности. Одно дело, когда зад будет усажен в удобное кресло своего мира на руководящую должность, и совсем другое, когда придется в мыле носиться по другим мирам с нехилым таким риском – лишиться головы. Именно поэтому боги и не особо стремились вскрыть печать, но им пришлось ускориться, так как оставленный без присмотра Драйдекс начал восстанавливаться. Казалось бы, ну что такого, пусть он уже добьет несчастное первородное древо и нет проблем» но проблема есть и заключается она в том что если уйдет система то заберет с собой и все свои дары а так называемые божества спустятся с небес на грешную землю потеряют всю свою силу и власти превратятся в обычных смертных чего они категорически не хотят но меня все эти политические дрязги касаются мало мне надо защитить землю и если для этого придется прихлопнуть парочку зазвездившихся сущностей меня это не остановит «Слушай, Тень, мне тут в голову пришла бредовая мысль», — осторожно начал говорить я, — «а не может быть так, что Великая Система и Предтечи — это одно и то же лицо, только с разным антуражем? Уж очень много совпадений». «Чертовски хороший вопрос, Джей», — возбужденно ответила Тень, — «мне тоже пришла в голову эта мысль во время рассказа Шиваса. К сожалению, я не могу подтвердить эту теорию, но и опровергнуть ее тоже не получается». «Давай соберем факты», — азартно начал говорить я. «Есть некая сверхразвитая цивилизация, которая отринула насилие и пошла по пути созидания. Мы называем их предтечами. Они научились путешествовать между параллельными вселенными, проникать в иные измерения, даже осмыслить существование которых мы не сможем еще очень долго, если вообще когда-нибудь сможем». «Все так, Джей?» — весело подбодрила меня тень. «Продолжай». «Может случиться так, что таким цивилизованным и мирным предтечам в иных измерениях наваляли звездюлей? Не могут же они быть единственной продвинутой формой жизни?» «Гипотетически такое возможно», — немного подумав, ответила Искин. «Причем шанс довольно высок». «Ну так вот, на каком-то этапе дали предтечам по шапке, ну или они столкнулись с агрессивной высокоразвитой цивилизацией, неважно». Предтечи уползли обратно к себе зализывать раны, но обиду затаили. Дальше возник закономерный вопрос. А что, собственно, делать? Менять собственное мировоззрение и опять становиться агрессивными? Так вроде бы они переросли данный этап, возвращаться к кровавому прошлому посчитали невозможным. И тогда они решили создать себе армию, продолжила моя мысль тень. Именно, подтвердил я. Пустого пространства во вселенных много, твари не хочу. Какие-то миры получаются лучше, какие-то хуже. Обычным мирам они дали сайберпространство и возможность подключаться к особенным, чтобы держать руку на пульсе и корректировать положение дел за счет игроков. Особенным, которые, как сказал шива созрели, даровали великую систему и скрыли из обычной реальности, а потом замиксовали всю эту кашу, опутали сетями межпространственных переходов и неочевидных связей и заставили всех следовать правилам. «Вуаля! Система заработала, а контроль осуществляется из складок реальности, где, по твоим данным, находится зародыш предтеч. В итоге все довольны. Разумные виды, стремящиеся к силе, получают желаемое, а предтечи вербуют в свою армию солдат». «У тебя чертовски хорошая фантазия, Джей!» Без тени иронии прокомментировала мои слова тень. «Логика присутствует. Остается главный вопрос. Что нам со всем этим делать?» «Да ничего не делать. Мне кажется, таким ответом я смог поставить в тупик даже столь развитый искусственный интеллект, потому как тень на какое-то время зависла». «В смысле?» «Да в прямом», — улыбнулся я. «Лично для нас, даже если все вышесказанное не является моим фантастическим бредом, это ничего не меняет. Конечная цель остается той же. Нам надо проникнуть в центр управления и выйти на прямой контакт с предтечами, ну или с великой системой». «Дойдем до сердца мира, разрушим печать, а там видно будет. Придется действовать по обстоятельствам, все равно достоверной информации у нас нет». «Ты упустил один важный момент. Для того, чтобы снять печать, надо иметь божественный статус и обладать определенной силой. Хаос ею обладает. Ты? Нет?» «Пока нет», — поправил я тень. «Если шивос не соврал, а я склонен ему верить и получится реализовать его план», то в нужный момент у меня будет все необходимое». «Останется только справиться с хаосом», – мрачно добавила Тень, – «которого ты собственноручно сделал самым сильным богом Эстери. После уничтожения первохрамов ближайших конкурентов и возвышения Морганы до статуса фракционной главы уже никто не сможет нарушить планы этой парочки». «Придется справиться. Я подозревал, что хаос не просто так одаривает меня всевозможными плюшками» но и предположить не мог, что путь Эмиссара должен закончиться в сердце мира. «Да», — грустно подтвердила тень. «Шивас оказался поистине бесценным источником информации. Кто бы еще нам рассказал, что Эмиссар является частью ключа к сердцу мира, и только он может разрушить печать. Но я уверена, что хаос промолчит о последствиях». «Я тоже не сомневаюсь, что все случится именно так». Кто же говорит своей марионетке, что она должна умереть в нужное для божества время? Ведь та и взбрыкнуть может. А так получится убить одним выстрелом двух зайцев и печать вскрыть и дарованную силу вернуть. Красота! Надо качать астральную защиту разума, сменила тему тень. Иначе скрыть информацию от богов будет чрезвычайно сложно. Да и другими советами Шиваса по развитию астральных способностей стоит воспользоваться. но вот вопрос Как проделать все скрытно? Хаос наверняка же подозревает наличие у тебя зачатков астральных техник». «Не думаю, что он придает этому большое значение», – засомневался я. «Мне кажется, что на данный момент ему, наоборот, выгодно, когда его эмиссар может свободно прыгать по материку. Это ускоряет процесс освоения Альвии. Все равно потом он планирует поглотить все мои силы, что, скорее всего, даст ему выход на астральный план». А вот скрывать информацию о появлении у меня полного астрального функционала жизненно важно, так что придется об этом помалкивать и как можно быстрее добраться до астрального чертога Шиваса». «Не уверена, что получится сделать это быстро», — засомневалась тень. «Астральный план огромен и переполнен монстрами, которых просто некому было уничтожать все это время, а помощи ждать неоткуда. Ты единственный полноценный астральщик». «Прорвемся» улыбнулся я. «Шива составил инструкции, как быстро набрать силу и прорваться в нужное место, а там будет попроще. Чтобы не нервировать хаоса, надо бы побыстрее закончить дела на этом континенте и вернуться на Альвию, а начать освоение астрала уже оттуда. На короткий разговор с хаосом защиты должно хватить, а там будем действовать по обстоятельствам. Тем более я догадываюсь, какое задание он хочет мне выдать». «Венец», — предположила тень. «Венец», — подтвердил я. Ведь так и знал, что ж крам что-то недоговаривает. Но я его не виню. Такую информацию просто так кому попало не раскрывают. Дело в том, что каждый венец обладает уникальным и весьма сильным свойством. Боги вручают венцы самым доверенным смертным, и те наделяют их толикой божественной силы. Такие смертные являются спутниками богов и способны посещать небесные дворцы богов на высшем плане. Во время атаки на Драйдекса большинство спутников сражались со своими богами и практически все венцы остались на Альвии. Бог всегда точно знает, где находится его венец, поэтому даже если смертный задумает предать своего бога, застать его врасплох не получится. А ударить со спины и сразиться с богом в лобовой атаке далеко не одно и то же. Да и одного удара, чтобы убить бога, недостаточно, а нанести два вряд ли получится, поэтому прецедентов предательства не было. Вот и получается, что ж крам соврал, когда сказал о невозможности использования венца смертным. Причем я бы понять, что меня обманывают, так и не смог. Я не являюсь адептом Лос, и для меня проклятый венец действительно бесполезен. Зато проблем на мою голову может свалиться очень много. Спутники богов невероятно сильны и в теории имеют шанс меня убить, а в этом случае еще и заберут статус эмиссара». Шкрам задумал не припугнуть лос, а наоборот, умаслить ее и кинуть к ногам как венец, так и статус эмиссара, что серьезно пошатнет позиции хаоса. В общем, как я и подозревал, связываться с теневой гильдией себе дороже. «Откажешься от задания теневой гильдии?» — поинтересовалась тень. «Пока не решил. Теперь я предупрежден и всегда буду начеку «Для начала надо взглянуть на список информации, который готова поделиться со мной гильдия, а там видно будет. Уверен, они медлят только потому, что не продумали этот вопрос заранее и сейчас в авральном темпе пытаются решить, чем могут пожертвовать, а что приберегут на потом. Даже интересно послушать. Может, сгонять в Элизиум?» «Вряд лишь Крам будет обсуждать такой важный вопрос в том месте, куда ты так легко смог проникнуть», — засомневалась тень. Скорее всего, он забился в какую-нибудь подземную нору, о существовании которой знает весьма ограниченный круг доверенных лиц. «Твоя правда», — согласился с мнением из Киноя. «Тогда займусь изучением новой информации по астральному плану. Заодно и заполню свободные слоты навыками». «За время моего отсутствия в кабинете ничего не изменилось». Я заранее проинформировал всех, чтобы меня не беспокоили, а Фок и вовсе подстраховался и выставил охрану. Так, ничего срочного вроде бы не произошло, иначе бы друзья прислали личное сообщение. Значит, есть время, чтобы тщательно изучить новые возможности. Да, очень много информации предоставил Шивас. Осталось только разложить все по полочкам, структурировать, а потом и опробовать на практике. Итак... «Что мне дает повышение астрального уровня? Должен же быть стимул развивать это направление. Во-первых, астральные навыки работают на материальном плане, что существенно повышает мой боевой арсенал. Во-вторых, за каждый астральный уровень будет прилетать еще одна единичка к свободным очкам основных атрибутов, что будет точно не лишним». Ну и в-третьих, можно усиливать астральные энергии и свои удары, причем как физические, так и магические, что в разы повышает урон и позволяет взламывать любую защиту. Для этого нужен специальный навык, но это не проблема. Система щедро наградила меня и позволила выбрать три любых астральных навыка, за исключением уникальных, естественно. Я сообщил об этом Шивасу, и тот посоветовал изучить три редких навыка, которые помогут мне навести в материальном мире такого шороху, что разрушение первохрамов покажется богам цветочками. Первый редкий навык, который я изучил, называется астральное око. Это многофункциональный скилл, который поступательно, в прямой зависимости от уровня, увеличивает шкалу астральной энергии, повышает астральную силу и позволяет видеть любые астральные сущности, находясь на материальном плане. С этой минуты тени будет гораздо проще мониторить обстановку. Вторым навыком я взял астральную энергетику, которая совместно с переданным Шивасом конструированием как раз и позволяет усиливать любой удар за счет астральной энергии. Ну и на закуску по совету того же Шиваса изучил охренительную обилку под названием «Астральный ловец». «Теперь я смогу отлавливать астральные сущности и заставлять их выполнять мои приказы», «С учетом того, что в моем распоряжении есть очень интересный артефакт, темница душ, на горизонте замаячили очень радужные перспективы. Если я правильно понял, то я смогу заполнить его астральными сущностями и призывать помощников в зависимости от ситуации. По словам того же Шиваса, астральные сущности бывают разные. Одни могут, присосавшись, словно пиявка, откачивать у врага ману и передавать ее мне, вторые вызывать слепоту». Третий — просто могут порвать врага, словно дикий зверь. Вариантов много. Думаю, будет весело. От мыслей меня отвлек появившийся магический вестник. На стол упал список от Шкрама, бегло пробежавшись, по которому я задумчиво хмыкнул. Ну что, тень, похоже, придется все же добыть для теневой гильдии проклятый венец. Уж больно вкусную информацию предложил мне Шкрам.